Глава 5. Секрет длинноухих Жизнь лагеря в Анакине шла своим чередом. Наше сверкающее близное судно входа в бухту стало как бы частицей острова, твердым ориентиром вроде птичьих базаров у побережья. Еще ни один корабль не задерживался так долго у берегов Пасхи, разве что те, которые, напоровшись на скалы, легли на дно, укрытые от пасада многосаженной толщей воды. Когда ветер с моря слишком уж сильно трепал брезент палаток, Стюард спешил на корабль за дополнительным запасом продовольствия, потому что в такую погоду капитан иногда гудел сиреной и сообщал по радио, что вынужден уйти. Он вел судно вдоль побережья и укрывался за мысом под скалами у подножия Рано-Рарако, где мы бросили якорь в первый раз. День-два залив у лагеря пустовал, Смотришь на хорошо знакомую картину, а в ней чего-то не достает. Ну вот, выбравшись утром из палаток, Стюарт будил нас стуком в сковороду. Мы опять видим на положенном месте качающийся под лучами утреннего солнца корабль. Мы обжили наш солнечный лагерь. Он был для нас своего рода постоянной якорной стоянкой, куда мы возвращались из вылазок по острову. Завидишь белый корабль за черными скалами и зеленые палатки на желтой траве и желтом песке под упирающимся в горизонт голубым небосводом, и сразу чувствуешь себя дома. Конец трудовому дню. Прибой зовет искупаться, и Стюарт колотит в сковороду, предлагая отведать вкусный обед. После обеда мы располагались кучками на траве и беседовали в сиянии звезд или яркой луны. Кто-то сидел в палатке, кают-компании. При фонаре читал, писал или заводил патефон. Кто-то седлал коня и уносился в скач через гребень прикорка. Сойдя на сушу, моряки стали завзятыми ковбоями. Второй штурман играл роль шталмейстера. И площадка древнего святилища у палаток напоминала цирковой манеж. Кони ржали и дыбились, ребята собирались в гости в деревню Хангароа. Нетерпеливый Юнга решил сократить путь, махнул через особь и сломал руку. Пришлось врачу заняться им. «Но чего не сделаешь, чтобы поскорее добраться, когда тебя манят звуки настоящей фюлы? Вскоре мы уже знали большинство жителей деревни. Лишь черноглазый деревенский врач редко появлялся даже среди тех, кто собирался на пляске, а учителя мы их вовсе не видели. Они не приходили вместе со всеми в церквушку Паттера Себастьяна, а потому не участвовали и в воскресных обедах после богослужения которые устраивались либо у монахинь, либо в доме губернатора. Нас это удивляло, потому что любой человек, независимо от его веры и мировоззрения, немало терял, отказывая себе в том, что можно было посмотреть и послушать, когда Патер Себастьян безхитростной проповедью открывал яркий полинезийский праздник песни. Настроение пасхальцев передавалось и нам. Для них это был великий день, главное торжество недели. И даже самые ленивые, способные целыми днями сидеть на своем крыльце, все, кто только мог ходить, спешили принарядиться и торжественно шагали вверх по Косогору к церкви, когда звонарь Иосиф принимался раскачивать колокол. Но в один прекрасный день судьба все-таки свела нас с учителем. Губернатор несколько раз спрашивал нас, нельзя ли школьникам пройти вокруг острова на нашем экспедиционном судне. Это будет для них такое событие. Скажем, они сойдут на берег в Анакине и позавтракают на свежем воздухе возле нашего лагеря, а пополудни продолжат путь вдоль побережья, чтобы вечером быть в деревне. Я воспринял эту мысль без особого восторга, но монахи не присоединились к просьбе губернатора, и когда Паттер Себастьян рассказал, что никто из ребятишек не видел по-настоящему свой родной остров с моря, я обещал, что попрошу капитана подойти к деревне. Вообще-то, главная палуба отлично подходила для такого случая. Высокий наклонный фальшборт служил вполне надежным ограждением. До нас еще заверили, что здешние ребятишки плавают как рыба, мол, они болтыхаются в заливе уже задолго до того, как пойдут в школу. Ранним погожим утром мы бросили якоря у деревни Хангароа, и 115 школьников были доставлены на борт. Они составляли одну восьмую часть всего населения острова. Сопровождали детей учитель, деревенский врач со своим помощником, помощник губернатора, три монахиня, да еще семеро взрослых пасхальцев. Губернатор и патор Себастьян остались дома. На полубе царил шум и гам, а дети пели и ликовали. Шла драка за место на самом носу, каждому хотелось видеть, как в не будет рассекать волны. Но когда якорь гремя цепью пошел вверх и в скалах отдались прощальные звуки сирена ребята как-то присмирели, и в их глазах обращенных на деревню появился намек на печаль. Можно было подумать, что они отправляются в кругосветное путешествие, а не в однодневную экскурсию вокруг Пасхи. Правда для них остров пасхи и был весь мир. Едва судно закачалось на ленивых блестящих валах наших юных пассажиров одолела морская болезнь. Один из пасхальцев обратился к нам и попросил прибавить ходу, чтобы поскорее добраться до места. После этого он, шатаясь, побрел к люку и улегся среди ребятишек, на которых вдруг напала сонливость. И вот уже по всей палубе лежат будто узлы с бельем, а если кто-нибудь подходил к фальшборту, то вовсе не за тем, чтобы полюбоваться красотами родного края. Лишь один из наших гостей, учитель, держался молодцом. С той самой минуты, как он плечистый, дородный, ступил на палубу, он все время двигался. Мы услышали от него, что ему доводилось быть в море во всякую погоду, и никогда он не испытывал морской болезни. Волосами цвета вороного крыла и чистыми сверкающими глазами учитель напоминал своего деятельного друга, деревенского врача, и оказалось, что он также увлечен политикой. Пасхальцы считаются чилийскими гражданами, но не обладают соответствующими правами, пока не попадут с военным кораблем в Альпараисо и не поселятся в Чили. И вот учитель задался целью помочь пасхальцам перебраться на материк. Но как не глядел он сурово, когда излагал свою политическую программу, глаза его становились удивительно добрыми, когда он доставал карандаш, чтобы зарисовать в своем дневнике кусочек побережья или гладил по голове какого-нибудь из детей. Тучный воспитатель ходил в перевалку по палубе, утешая своих измученных морской болезнью питомцев на их языке. Вот присел около малышей, дает им таблетки, а вот уже тачит к фальшборту двух долговязых подростков, которые жестами призывают всех расступиться, освободить дорогу. За мысом море вело себя потише, и старшие ребята ожили. Но вместо того, чтобы послушаться нас и остаться в средней части корабля, где меньше качало, Они ринулись на нос, и опять пришлось учителю вмешиваться, волочить позельневших, судорожно хватающих воздух мальчишек и девчонок к люку, чтобы они снова могли принять горизонтальное положение. До самой Анакинской бухты наши юные пассажиры пребывали в унынии, зато там судно вновь огласилось песнями и веселым гомоном, а матросы принялись драть палубу, которая очень напоминала скалу под вороньим гнездом. Судно заняло свое обычное место возле лагеря, и ребятишек свезли на берег, показали им палаточный городок на месте древней обители Хотуматуа. Потом взрослые повели всю Араву к святилищу, и они устроились полдничать на траве под стеной. С другого конца острова прибыли верхом на помощь еще взрослые. На раскаленных камнях в яме изжарили на полинезийский лад 6 ягдят. Близился вечер. Вокруг очага остались одни обглоданные кости, а в бухте, визжа и распевая, развились купающиеся ребятишки. На берегу монахини собрали вокруг себя гурьбу детей, которые дружно исполняли древнюю песню предков О Охоту Матуа, первым из людей, ступившим на берег Анакина. Но вот учитель поглядел на часы, захлопал в ладоши и велел собираться. Пора на судно. Море вело себя спокойно. Был... Ровный, длинный накат. Катер, как обычно, стоял у большого плота, с которого дети приноровились прыгать в воду. С первой группой вернулись на судно-механике, чтобы пустить машину, а катер снова пошел к плоту. Учитель отобрал на берегу вторую группу, ее отвезли на веслах на большой плот, и кое-кто воспользовался случаем еще раз искупаться напоследок, плывя рядом. Пока катер совершал второй рейс, несколько сорванцов сами добрались в вплавь до плота, чтобы ждать там очередного захода. Тут нужен был глаз, поэтому учитель тоже переправился на плот и сопровождал третью группу, когда она погрузилась на катер. Остальные взрослые на берегу готовили следующие группы. Беда разразилась, как гром среди ясного неба. Катер не спеша гибал мыс, направляясь к судну. Вдруг дети засуетились, всем сразу захотелось протиснуться на нос, где с чалкой в руках сидел тур младший, чтобы посмотреть оттуда на волны. Как ни старался учитель навести порядок, они его не слушались, словно перестали понимать даже полинезийский язык. Плотник, который стоял на руле, дал задний ход, и вместе с туром они попробовали призвать к порядку ребят, но катастрофа уже надвигалась. Катер водоизмещением в две тонны, идя с половинным грузом, Врезался носом в скат могучего вала и мгновенно наполнился водой. На поверхности остались только Ахтерштевань и множество плавающих голов. С судна тотчас спустили шлюпку. Я вместе с судовым врачом отчалил от берега на плотике. Все остальные побежали к мысу, от которого до места катастрофы было всего 70-80 метров. Отчаянно работая веслами, я повернул голову и увидел, что кто-то из детей плывет к мысу но большинство барахталось в воде вокруг Ахтерштевня. Мы подошли к ним, правя на плотника и одного из школьников, которые поддерживали чьи-то безжизненные тела. Мы вытащили их на плот, и среди них я узнал 13-летнюю дочь бургомистра, милую девчушку с удивительно светлой кожей и золотисто-рыжими волосами. Затем я прыгнул в воду, а врач кружил на плотике, подбирая детишек. Тем временем подоспели вплавь взрослые со стороны мыса во главе с капитаном Хартмарком. Одного за другим мы вылавливали безвольно качающихся на воде ребят и подсаживали на плотик. На нем почти не оставалось места, когда капитан и плотник подтащили могучую тушу учителя. Потребовалось несколько человек, чтобы втолкнуть его на плотик. А тут еще за этот борт уцепились трое из приплывших с берега островитян, и суденушка угрожающе накренилась. Я прикрикнул на них. Они соскочили обратно, при этом двое ухватились за меня, За да так крепко, что несколько раз окнули, и пришлось мне нырнуть, чтобы вырваться. Около плотика собрались уже все бывшие на берегу моряки. Помощник деревенского врача и пять-шесть пасхальцев. Вместе они принялись толкать плотик к мысу. И наш врач, со всех сторон стиснутый ребятишками, лихорадочно работал веслами. Мы с капитаном продолжали плавать среди всякого барахла, проверяя, не призывали ли кого-нибудь, и к нам подоспели еще трое пасхальцев. Вода была идеально прозрачной, и ныряя, я видел на песке на глубине 8 метров кучу одежды и ботинок. Вдруг я с ужасом заметил на дне что-то похожее на куклу. Оттолкнувшись ногами, я пошел вниз. Ближе, ближе. Кукла росла у меня на глазах. Но я далеко не первоклассный пловец, к тому же было израсходовано немало сил. На глубине 7 метров я окончательно выдохся, пришлось поспешно возвращаться к поверхности, как не горько было сдаваться, так близко от драгоценной цели. Всплыв я увидел рядом с собой звонаря Иосифа, зная его как лучшего ныряльщика на острове, ему однажды поручили показать нам возле деревни место гибели двух судов – Я через силу что-то вымолвил, показал пальцем вниз, и тотчас Иосиф исчез под водой. Через несколько секунд он показался и опять покачал головой, жадно глотнул воздух и снова нырнул. На этот раз он вернулся, держа на вытянутых руках мальчика. Уложив его на бочонок, мы направились к берегу. Тут и шлюпка подошла, а на ней механики, но они, нырнов, увидели на дне одну только одежду. На судне было 48 восемь ребятишек. Перекличка там и на берегу показала, что все налицо. Когда мы доплыли до мыса, всех детей с плотика уже перевезли на скалы, и наш доктор вместе с помощником деревенского врача и другими взрослыми делал захлебнувшемуся искусственное дыхание. Сам деревенский врач, встретив плотик на мысу, вскочил на борт, чтобы сопровождать до пляжа учителя, которого из-за его внушительного веса не удалось вынести на острые камни. Загущались сумерки. Медленно тянулись жуткие часы, пока деревенский врач старался оживить своего друга. Ему помогали самые сильные из нашей команды. Все остальные занимались детьми на мысу. Больше десятка ребятишек нуждались в срочной помощи. Метались люди с керосиновыми фонарями, подносили шерстяные одеяла и одежду. В лагере Иван открыла все палатки и разносила большим и маленьким горячее. Из деревни в Анакину чередой потянулись всадники, и во мраке мелькало множество фигур. А в жизни не забуду эту страшную ночь. Жуть пропитала воздух над Анакинской долиной. Ее усугубляла серая бесцветная радуга, мрачно повисшая в черном небе над пригорком, за которым показалась луна. Один за другим дети возвращались к жизни, их переносили в палатки и укладывали в кровать. Но двое продолжали лежать неподвижно. И среди этих двоих была рыжеволосая девочка. Бургомистр сидел словно каменный рядом с ней, говоря ровным голосом. «Ей хорошо теперь. Она всегда была такая послушная. Теперь она худе в море». Никогда я не ощущал так остро людское горе. И никогда не видел, чтобы его переносили с таким достоинством. Отцы и матери погибших молча пожимали нам руки обеими руками, словно хотели показать, что понимают. Хотя катер наш, мы ничуть не причастны к беде. Родители спасенных бросались нам на шею и рыдали. В палатках и около них собралось 115 школьников со своими родителями и знакомыми родителей, так что в лагере стало тесновато, но через несколько часов, когда начал сказываться ночной холодок, пасхальцы принялись собирать свои узлы, Усаживались в деревянные седла и подвое-потрое разъезжались. Анакинская долина быстро пустела по мере того, как всадники исчезали во мраке, увозя детей. И только два школьника с сильным расстройством с желудком остались в лагеря со своими родичами. Последними с пляжа пришли восемь человек с носилками, на которых лежало тело учителя. Серая дуга на черном небе траурной каймой обрамляла восемь фонарей, мелькающих будто искры в ночи. Деревенский врач подошел и, глядя на меня спокойными черными глазами, произнес Остров потерял хорошего человека, сеньор. Он погиб на посту. Его последние слова были Кау Каэ Поке. Работайте ногами, мальчика. После этого я увидел деревенского врача уже в маленькой церкви Патера Себастьяна. Склонив голову, он недвижимо стоял у тела своего друга. Двух погибших детей предали земле накануне. Обряд был простым и красивым. Гроб накрыли пальмовыми листьями. Вся деревня шла в траурном шествии и звучала тихая песня о покойных, отправившихся на небеса. Патер Себастьян произнес над прахом учителя короткую, но проникновенную речь. Ты любил своих учеников, сказал он в заключение. Дай Бог вам встретиться опять. Когда тело учителя исчезло в могиле, мы услышали тихий голос деревенского врача. «Работайте ногами, мальчики! Работайте ногами!» Пасхальцы как-то очень быстро предали забвению трагический случай. Родные сразу принялись резать скот и, согласно обычаю, устроили роскошные поминки. Даже к нам в Анакину навезли целые горы мяса. Но, пожалуй, больше всего нас удивило, когда мы управились с уборкой в палатках, полная сохранность всех вещей. Двести лет о пасхальцах писали как об отъявленных ворах, которые тащат все, что попадется под руку. В ту темную безлунную ночь никто за ними не следил. Они свободно входили и выходили из палата, где лежало на виду наше имущество. Мы приготовились к тому, что нас обчистят, но мы ошиблись. Хотя бы одна шляпа или расческа или шнурок пропала. Одежда и одеяло, в которые были завернуты дети, вернулись из деревни выстиранные, выглаженные и аккуратно сложенные. Правда, один из наших, прыгая в воду, оставил в шляпе на мусу часы, и они пропали. Кто-то из пасхальцев стащил их, пока владелец спасал детей. Конечно, низкий поступок, но что это было перед таким бедствием? Вот почему меня потрясло то, что я услышал от патера Себастьяна, встретив его на кладбище впервые после трагедии. «Какой ужас, что дети погибли!» — вымолвил я. «Еще ужаснее, что украли часы!» — невозмутимо ответил он. «Что ты говоришь?» — воскликнул я, пораженный чудовищным ответом. Патер Себастьян положил руку мне на плечо и спокойно сказал. «Все мы должны умереть, но красть мы не должны». «Никогда не забуду этих слов, и как я осилился их понять» и как меня еще раз вдруг осенило, какого человека я встретил на Пасхе, быть может, самого большого, какого я когда-либо знал. Патер Себастьян чрезвычайно серьезно относился к своему вероучению, для него оно не сводилось к воскресным наставлениям с Амвона. Он был искренен, когда поучал других. Наш разговор на том кончился, и мы молча вернулись в деревню. А Несколько дней спустя мы опять свиделись, Я велел на время приостановить работы, хотя пасхальцы не одобряли такой шаг. Солнце зашло и снова взошло. Вчера есть вчера, а сегодня сегодня. Пора работать, чтобы получить еще паек, еще деньги, еще товары. Проезжая через деревню на джипе, мы увидели, как бургомистр сидит на крыльце и ревностно вырезает из большой болванки птицы-человека. Он окликнул нас и помахал рукой, показывая свое изделие. Мы остановились перед ярко-красной клумбой за которой стоял возле церкви домик Патера Себастьяна, Я выскочил из машины и отворил низенькую калитку. Через окно я увидел хозяина. Он сидел за маленьким столом с кучей писем и других бумаг, жестом приглашая меня войти в его просто обставленный небольшой кабинет. На стене позади него висела полка с книгами на всевозможных языках. Они образовали колоритную рамку учености вокруг головы бородатого мудрого старца – пышное белое сутание с откинутым капюшоном. Не доставало только чернильницы с большим гусиным пером. Патер Себастьян писал самопишущей ручкой, зато на столе, прижимая стопку писем, лежал каменный топор. Старый священник как-то не укладывался в 20 веке. Правда, мы его воспринимали как своего, однако с таким же успехом он мог быть ученым-монахом со средневековой картины, бюстом древнеримского философа, Портретом мудреца с древнегреческой вазой или шумерской фрески. И хотя казалось, что он живет уже не одну тысячу лет, голубые глаза его с морщинками, в которых притаились улыбка, искрились жизнерадостностью и молодой энергией. Сегодня он испытывал особый подъем, что-то его будоражило. Патер попросил меня направить бригаду в один уголок острова, чаще всего фигурирующие в преданиях и легендах пасхальцев. В 20-й раз я услышал сказание о рве Ико, или земляной печи длинноухих. Всякий, кто был на острове Пасхи, слышал это сказание. Его приводят все, писавшие о загадках острова. Пасхальцы показывали мне ямы там, где некогда проходил ров, и с жаром излагали его историю. Падар Себастьян тоже включил ее, это предание в свою книгу. Теперь он сам пересказал его мне и кончил просьбой, чтобы я распорядился произвести раскопки во рву. «Я верю в предание, сказал он. «Мне известно, что наука настаивает на естественном происхождении рва, но ведь и ученые могут ошибаться. Я хорошо знаю пасхальцев. Слишком жизненно ярко звучит сказание о рве, чтобы быть выдумкой». В памяти современных пасхальцев история рва длиннохих стоит в ряду самых древних событий, Она берет свое начало там, где кончился марш истуканов, в голубой дымке прошлого. А речь идет о катастрофе, которая оборвала золотой век острова Пасхи. Два народа в разное время приплыли на этот остров, и жили они бок о бок. Людей одного племени отличала странная внешность. Мужчины и женщины вдевали грузики в мочки ушей и растягивали их до самых плеч. Поэтому первый народ называли «ханауэппе» – «длинноухие». А второй – Ханао Момоко – Куроткоухи. Длинноухие были людьми энергичными, они неустанно трудились и заставляли короткоухих тоже строить стены и водружать статуи, а это вызывало недовольство и зависть вынужденных помощников. Наконец, длинноухие вздумали очистить остров от камня, чтобы можно было возделывать землю. Начали с плато Пойке восточной части острова, и короткоухим приходилось носить камни к обрыву и сбрасывать в море. Вот почему сегодня на лугах Пойке нет ни одного камня, хотя весь остальной остров усеян черными и красными осыпями и крупными глыбами лавы. Но тут короткоухие не выдержали, им надоело носить камни для длинноухих, и они поднялись на войну. Длинноухие со всех концов острова бежали на восток, на расчищенный полуостров Пойке. Под начальством своего предводителя Ика они прорыли двухкилометровый ров, который отделил плато от остальной части острова, и набросали в ров множество бревен и сучьев, чтобы в любую минуту можно было зажечь огромный костер, если засевшие на равнине внизу короткоухие попытаются штурмовать склон, ведущий на плато. Полуостров обрывается в море крутыми стенами 200 20-метровой высоты, и длинноухие чувствовали себя в полной безопасности. Но... Один из них был женат на женщине из племени Короткоухих по имени Моко Пингей, и она оказалась вместе с мужем на Пойке. Эта женщина была изменницей, она заговорилась с осаждающими, обещала подать им сигнал, когда короткоухие увидят ее за плетением корзины, пусть прокрадутся мимо нее. И вот однажды ночью лазутчики Короткоухих заметили, что моко Пингей Летет корзину, сидя у конца рва Ико, и один за другим осаждающие стали красться по краю скалы. Пробираясь над обрывом все дальше вперед, они обложили плато сплошным кольцом. Одновременно другой отряд открыто подступил вплотную плотную Ничего не подозревавшие длинноухие выстроились по другую сторону рва и подожгли сваленное в нем топливо. В тот час противник набросился на них с тылу, завязалась кровавая схватка, и линухи сгорели в собственном рву. Лишь тренингиухим удалось проскочить ров и бежать в сторону Анакина. Одного из них звали Уроройна, второго Ваи. Имя третьего Забыто. Они спрятались в пещере, которую Пасхальцы и сегодня могут вам показать. Здесь их нашли. Двоих закололи острыми колями, а третьему сохранили жизнь, и это был единственный оставшийся в живых ленухий. Когда короткоухие вытаскивали его из пещеры, он кричал «Орро! Орро! орро оро! на своем языке, которого короткухие не понимали. Ороройну привели в дом короткоухого по имени Пиппе Хореко у подножия горы Тоатоа. Он женился на женщине из рода Хаоа. У него было много потомков, в том числе и на Келлуке, и Пиа, у которых тоже были потомки. И последние из них по сей день живут на острове среди короткоухих. Таков самый полный вариант предания о Арве длинноухих. И вот теперь Паттер Себастьян хотел, чтобы я раскопал этот ровь. Я знал, что обе прежние экспедиции слышали разные варианты легенды и осматривали остатки рва. Раутледж поначалу колебалась, но заключила, что это естественная впадина геологического происхождения, возможно, использованная длинноухимия для обороны. Метро пошел еще дальше. Он заявил, что природная формация дала пасхальцам повод сочинить сказку. Дескать, островитяне старались как-то объяснить своеобразный географический феномен. Так что сказание о длинноухих и короткоухих, несомненно, вымышлено пасхальцами в недавнее время. Среди тех, кто осматривал ров длинноухих, был также один геолог. Он раз навсегда установил, что впадина возникла естественным путем еще до появления здесь людей. Поток лавы из главной части острова натолкнулся на затвердевший поток, который еще раньше сполз с плато Пойка, и в месте их встречи получилось подобие рва. Наука вынесла свой приговор, который поверг в недоумение обескураженных пасхальцев. Однако они продолжали стоять на своем. Это оборонительный ров Ико, земляная печь для наухих. И Патер Себастьяна верил в их версию. «Это очень важно для меня лично, если вы согласитесь провести там раскопки». Сказал он и чуть не подпрыгнул от радости, когда я ответил «Да». Руководить раскопками рва ноухих, взялся Карл. На следующий день мы вместе с пятью пасхальцами отправились на джипе в сторону пойки по расчищенной от камня тропе. И вот уже впереди отлоги травянистые склоны без единого камешка, хотя по бокам и позади нас все было черно от вулканического шлака. Вверху на плато... Можно было катить без помех в любую сторону, но мы остановились внизу у кромки, за которой начиналась чистая зелень. Здесь в обе стороны на север и на юг тянулась вдоль склона небольшая впадина, будто занесенная канава. Местами, где была поглубже, она различалась отчетливо, местами почти совсем сглаживалась, потом снова появлялась. И так до самых обрывов по краям перешейка где за рвом виднелись возвышения, словно остатки вала. Мы затормозили и выскочили из машины. Вот он. Ко-те-ава-о-и-ко. ров ико, Или ко те умо о те ханау Земляная печь длинноухих. Прежде чем копать всерьез, Карло хотел сначала заложить несколько разведочных шурфов. Мы прошли вдоль канавы и расставили с большим интервалом пятерых рабочих, поручив каждому вырыть глубокую прямоугольную яму. Впервые я видел, чтобы пасхальцы так рьяно набрались за работу. Наблюдать за ними не было надобности, и мы решили прогуляться по плато. А когда вернулись и пошли к первому шурфу посмотреть, как подвигается дело, оказалось, что оставленный здесь рабочий куда-то исчез вместе с инструментом. Но прежде чем мы успели удивиться, из ямы вылетели коми земли, и подойдя вплотную, мы увидели, что старик уже зарылся метра на два и продолжает лихо орудовать киркой и лопатой. А в горчично-желтой стене вокруг него проступал широкий красно-черный слой древесный уголь изола. Здесь некогда пылал огромный костер, и Карл объяснил, что пламя было очень жарким, или же костер горел долго. От того зла такая красная. Раньше, чем он успел что-нибудь добавить, я уже бежал по склону к следующей яме. Карл поспешил вдогонку за мной, и мы увидели торчащую из земли улыбающуюся голову звонаря Иосифа. Он тоже раскопал следы костра и показал нам полную горсть черных головешек. Между тем, на всем Косогоре не было видно даже самого маленького кустика. Мы бежали от шурфа к шурфу, и всюду нас ждало одно и то же. Ярко-красная полоса золы с каймой из черных угольков. Съездили за патором Себастьяном, и он побежал в развивающееся сутане от одной ямы к другой, рассматривая красную золу. Старый патриарх сиял, как солнце, и когда мы под вечер покатили мимо чопорных истуканов Рано-Рараку Анакино, где нас ждал плотный обед, Паттер широко улыбался, радуясь нашей победе и предвкушая славную трапезу с добрым датским пивом в банках. Надо было хорошенько подкрепиться. Завтра предстоял волнующий день – начало больших раскопок на пойке. На другое утро бригада рабочих получила задание – сделать полный разрез впадины на перешейке. Несколько дней под руководством Карла продолжались работы, которые позволили раскрыть тайну рва. Верхняя кромка впадины впрямь была намечена самой природой, она совпадала с границей древнего потока лавы. Но нижняя часть серва была делом прилежных человеческих рук. Люди врубились в камень и создали оборонительный ров правильного сечения глубиной 4 метра, шириной 12 метров и больше 2 км в длину. Это было титаническое сооружение. В зале мы нашли камни для пращи и каменные орудия. Щебень и песок из рва пошли на вал вдоль верхнего края, причем их, судя по виду пластов, переносили в больших корзинах. Итак, мы убедились, что ров ИКО великолепно задуманное оборонительное сооружение. В глубокой канаве вдоль всего склона много лет назад люди сложили топливо и зажгли огромный костер. Настал наш черед девица А пасхальцы все это давно знали. Из поколения в поколение передавалось, что занесенная впадина – след защитного рва Ика и место гибели длинноухих. Современному археологу нетрудно датировать древесный уголь из древнего костра. Возраст довольно точно определяют, и измеряя радиоактивность древесного угля, которая бывает из года в год с определенной известной скоростью. Громадный костер в земляной печи длинноухих – Пылал 300 лет назад, может быть чуть раньше или чуть позже. Но оборонительное сооружение было создано людьми задолго до этой катастрофы. Ров уже наполовину занесло песком, когда длинноухие собрали у него топливо и подожгли. В нижних слоях тоже оказались следы кострища. Те, кто первоначально копал ров, закидали щебнем очаг, в котором горел огонь около 400 -го года нашей эры. Это был древнейший датированный след человека во всей Полинезии. В деревне и в экспедиционном лагере теперь по-новому звучала история длинноухих. Приобретали смысл некоторые особенности огромных статуй. У всех них были длинные уши, отвислые, как у охотничьей собаки. Однажды под вечер я бродил среди длинноухих статуй у подножия Рано-Рарако. У меня накопилось о чем поразмыслить, а лучше всего думается в одиночестве под звездами. Чтобы хорошенько узнать какое-то место, надо там переночевать. Мне случалось спать в самых неожиданных местах. На алтарном камне древнего Стоунхенджа, в сугробе на высочайшей вершине Норвегии, в коморке из сырцевого кирпича в одном из заброшенных пещерных поселений Нью-Мексико, у развалин обители первого инки на острове Солнца на озере Титикака. И вот теперь я решил переночевать в древней каменоломне Рану-Рарако. Не потому, что я суеверен и рассчитывал узнать секреты длиннухих от их духов, а потому, что я люблю необычное ощущение. Я карабкался вверх с полки на полку через лежащих исполинов, пока среди всех этих фигур не нашел площадку, с которой перенесли готовое извоение. Опустевшая колыбель напоминала театральный балкон с нависшим потолком. Отсюда открывался великолепный вид, и дождь мне был не страшен. Впрочем, пока стояла чудесная погода, солнце готовилось уйти за крутую стену вулкана Рано-Као, который вырисовывался силуэтом в другом конце острова, и красные, пурпурные, фиолетовые облака укрыли ложе солнечного бога. Но несколько ярких лучей пробились сквозь завесу и дотянулись до сверкающей череды волн, которые в нескончаемом шторме медленно и беззвучно накатывались на берег. Днем я вряд ли увидел бы волны, Слишком далеко. Но вечернее солнце посеребрило курчавые гребни, и серебряная пыль повисла в воздухе у подножия вулкана. Божественное видение. И среди роя богов на склоне горы сидел на балконе великанов маленький человек, любуясь грандиозной картиной. Я срезала несколько пучков сухой травы, смел песок и овечий помет с одного конца каменного ложа. Потом в гаснущем свете дня сделал себе мягкую постель из травы и папоротника. Слуга под горой доносились чарующие звуки полинезийских любовных песен. Две девушки ехали верхом неведомо куда. Лошади бесцельно петляли, а обеспеченные всадницы наполняли вечерний воздух звонким смехом и песней. Но когда солнце потянуло с постовка ночной мрак, словно темное железе, и одинокий гость горы стал укладываться спать, девушки вдруг примолкли и чем-то спугнутые понеслись галопом к пастушьему домику около бухты. Незадолго перед этим туда прошел пастух. Я видел, как он останавливался на ходу, чтобы поджечь траву. Давно уже стояла засуха, дожди шли очень редко, и трава пожухла. Нужно было ее спалить, чтобы могла вырасти свежая зеленая трава. Покуда было светло, я видел только серую пелену дыма, будто туман над степью. Но вот спустилась ночь. И дым исчез во мраке Дым Но не огонь Чем темнее, тем ярче светились язычки пламени Казалось, тысячи красных костров вспыхивает в черной ночи Морской бриз нес холодок И я застегнул спальне мешок до самого подбородка Слушиваясь в ночной тишину И вдыхая необычную атмосферу мастерской длинноухих На своем балконе я чувствовал себя совсем как в театре Длинноухие давали исполинский спектакль Силуэта окружавших меня великанов были будто черные кулисы на фоне переливающегося звездными блестками темно снего занавеса. А ниже их простиралась глухая степь, где вспыхивали все новые языки пламени. И вот уже кажется, что тысячи незримых короткоухих крадутся с факелами на ночи, готовясь штурмовать каменоломню. Снова время перестало существовать, словно всегда было так. Ночь, звезды и люди, играющие с огнем. С этой картиной перед глазами я задремала, Но тут меня заставил вздрогнуть неожиданный шорох. Кто-то тихонько полз по сухой траве. Кто бы это мог быть? А островичанец, задумавший стащить что-нибудь из моих вещей, вдруг что-то прожуршало у самой моей головы. Я повернулся на живот и зажёг фонарь. Не души. Лампочка мигнула. Белый накал сменился красным тлением. Черт бы, побрал эти оцаревшие сухие элементы! В тусклом свете фонарея я едва различал каменного богатыря с верхнего яруса, который перекрывал часть моего балкона. Судя по всему, он сломал себе шею, когда его спускали вниз, да еще из травы на соседнем карнизе, отбрасывая причудливые тени, торчали два здоровенных носа. Небо заволокли тучи. Начал накрапывать дождь, но меня он достать не мог. Я выключил фонарик и попытался уснуть, но журша не усиливалась. Хорошая встряска заставила фонарик светить поярче, и я увидел коричневого таракана величиной с большим палец. Я отыскал ощупь и угловатое рубило, каких в мастерской валялось множество, и уже хотел расправиться с чудовищем. Когда заметил подле него второго таракана, третьего... Четвертого. Таких громадных тараканов я еще не встречал на острове Пасхи. Посветил кругом и убедился, что со всех сторон окружен этими жирными бестиями. Они сидели гроздями на стенке рядом со мной, над моей головой, а несколько штук забрались на спальный мешок, и тарящие глупые круглые глаза шевелили длинными усиками. Отвратительное зрелище. Но когда я погасил фонарик, стало еще хуже потому что тараканы сразу закопошились. Один из них посмелее даже ущипнул меня за ухо. Снаружи лил дождь. Взяв рубил, я пришиб самых здоровенных, потом сбросил тех, которые влезли на спальный мешок. Опять фонарь отказал, а когда мне удалось что-то из него выжить, кругом было столько уже тараканов, сколько до расправа. Несколько бестий пожирали убитых собратьев, сущие каннибала. Внезапно я увидел глядящее на меня в упор страшное глазище и резинутую беззубую пасть. Прямо кошмар какой-то. Уродливая рожа оказалась высеченным в камне изображением грозного духа Маке-Маке. Днем я его не заметил, теперь же тени в бороздах выявили его рельефность. В слабом свете фонаря гротескный лик отчетливо вырисовывался на стене у самой моей головы. Я прикончил рубилом еще несколько тараканов, но в конце концов сдался на милость превосходящих сил противника. Не то пришлось бы мне всю ночь заниматься убийством. Еще мальчишкой в бойскаутах запомнил я мудрые изречения. Все животные красивы, если хорошенько присмотреться. Я уставился прямо в блестящее, шоколадного цвета пустые глаза шестиного гостя. Потом укрылся с головой, чтобы поскорее уснуть. Но жесткая ложе дала мне срок кое о чём еще поразмыслить. Думал я о том, что… до чего же эта порода твердая. Не в том смысле, что лежать жестко, а в том, что рубить трудно. Снова взяв рубило, я изо всех сил стукнул им по скаля. Этот опыт я проделывал и раньше, и убедился, что рубило отскакивает, оставив лишь светлое пятнышко на породе. Наш капитан ходил со мной сюда один раз, решил испытать крепость камня молотком и зубилом. Полчаса ушло у него на то, чтобы отбить кусок величиной с кулак. И тогда же мы определили, что только в видимых нам нишах было вырублено больше 20 тысяч купометров камня. Причем археологи считали, что это число надо удвоить. Непостижимо. Что-то фантастическое было во всей этой затее длинноухих а давняя мысль с новой силой овладела мной. Почему бы не провести опыт? Рубила лежат там, где их бросили воятели, а в деревне до сих пор живут потомки последнего из длинноухих. Ничто не мешает хоть завтра возобновить работы в каменоломне. Факельное шествие каннибалов в степи прекратилось, но рой крохотных каннибалов на карнизе среди великанов продолжал пировать останками сородичей, Павших от рубила длиннохих, и под непрерывный шелестый шорох я погрузился в безбрежное вневременное море сна, гляв среди копышащихся каннибалов, карлик среди грезящих богатырей, под простершимся над горой необъятным звездным небом. А на утро солнце опять позолотило равнину. И только множество крылышек до да скорченных ножек. Говорила мне, что нашествие тараканов не было сном. Я оседал лошадь и поскакал по древней заросшей дороге в деревню. Лицо Паттера Себастьяна осветилось задорной улыбкой, когда я рассказал ему, где провел ночь и что задумал. Он сразу одобрил мою мысль. Просил только выбрать укромный уголок, чтобы не нарушать привычной картины. Вид на Рано-Рараку соровнина. Однако мне для работы были нужны не первые попавшиеся люди. «Я знал, что патер Себастьян лучше всех научил родовые связи пасхальцев. Он даже опубликовал работу о местных генеалогиях. И я сказал ему, что ищу потомков последнего Длинноухова». «Теперь осталась только одна семья, которая происходит по прямой линии от Ороройны», – ответил патер Себастьян. «Они выбрали для себя родовое имя Адам, когда в прошлом веке пасхальцев крестили». По-моему, это звучит «Атан». «Да ведь ты знаешь старшего из братьев Атан? Это Педро Атан, бургомистр. Бургомистр? Я был поражён и невольно улыбнулся. «Конечно, есть в нем шутовство, но он недалеко не глуп, да к тому же добрый человек», — заверил меня Паттер. «Но ведь он совсем не похож на коренного пасхальца», — возразил я. «Эти тонкие губы, узкий нос, светлая кожа». «Он чистокровный», — сказал старик. «Из всего населения острова мы сегодня можем поручиться за чистокровность только 80-90 человек. К тому же он настоящий длинноухий по отцу». Я живо вскочил на коня и поскакал вдоль глинистой улочки Каграде, за которой среди кустов и деревьев укрылся белый домик бургомистра. Педро Атан был занят работой. Вырезал набор чудесных шахматных фигур — которые изображали птицы-человеков, статуи и другие пасхальные мотивы. «Это для тебя, сеньор!» Он гордо показал на свой шедевр. «Ты художник, Дон Педро, бургомистр», — сказал я. «Да, лучший на всем острове!» Тут сейчас последовал самоуверенный ответ. «Правда, что ты еще и длинноухий?» «Да, сеньор!» — торжественно произнес бургомистр. Он вскочил и вытянулся в струнку, будто солдат на поверхе. «Я длинноухий, настоящий длинноухий, и горжусь этим!» Он ударил себя в грудь. «Кто сделал больше статуи?» «Длинноухие, сеньор!» Последовал уверенный ответ. А некоторые пасхальцы говорили мне, что короткоухие. «Это ложь! Они хотят присвоить себе честь, которую заслужили мои предки!» «Все сделано длинноухими! Разве ты не заметил, сеньор, что у статуи длинные уши?» «Неужели думаешь, что короткоухие вытесывали изображение длинноухих?» «Эти статуи-памятники вождям длинноухих!» От волнения он часто дышал, тонкие губы дрожали. «Я считаю, что статуи сделаны длинноухими», — сказал я. «И хочу, чтобы мне высекли такое извоение, причем эту работу должны выполнить только длинноухие. Как ты думаешь, справитесь?» Бургомистр на минуту окаменел, только губы шевелились, потом всколыхнулся. «Будет сделано, сеньор, будет сделано!» «А какой величины?» «Да не слишком большую, метров 5-6. «Тогда нужно шесть человек, нас всего четверо братьев, но есть много длинных по матери. Подойдет?» «Вполне». Я тут же навестил губернатора и попросил на время освободить Педро Атана от обязанностей бургомистра. Ему было разрешено вместе с родственниками отправиться на рано раку, чтобы вытесать изваяние. Меня попросили, чтобы я за день до начала работ приготовил угощение для ленохих. Раз я заказал статую, мне полагалось кормить работников, таков древний обычай. Кончился день, наступил вечер, а за едой все никто не шел. Один за другим обитатели лагеря стали укладываться спать, раньше всех Иван с Аннет. В крайней палатке около поверженного широкоплечего великана и начали гаснуть фонаря. Только Гонсало, Кард и я продолжали писать в столовой. Вдруг послышалось странное тихое пение. Громче и громче. Пили где-то в нашем лагере, а вот к пению присоединился ровный глухой стук. Чем-то древним, необычным веяло от этой музыки. Гонсало встал явно ошеломленный. Карл вытаращил глаза, и сам я слушал как завороженный. Ничего подобного я не слыхал, сколько путешествовал по в Полинезии. Мы вышли из палатки в ночной мрак. Тут и наш кинооператор появился, одетый в пижаму. В палатках загорелись огни. В слабом свете, который пробивался наружу из столовой, мы различили посреди площадки между палатками сидящих людей, которые галотили по земле затейливо аргументированными палецами, веслами и рубилами. На голове у каждого был убор из листьев, словно венец из перьев, а две фигурки с края были в больших бумажных масках, изображающих птицы человека с громадными глазами и клювом. Они кланялись и кивали, остальные пили, покачиваясь и отбивали такт. Но больше, чем это зрелище, нас очаровала мелодия, будто привет из мира, канувшего в лето. Особенно своеобразно, даже не описать, Звучал среди низких мужских голосов чей-то гротескный пронзительный голос, который подчеркивал необычность этого замогильного хора. Приглядевшись, я рассмотрел, что он принадлежит тощей седой старухе. Они продолжали сосредоточенно петь, пока кто-то из наших не вышел из палатки с фонарем в руках. Тотчас пение смолкло. Они забормотали «нет» и закрыли лица. Когда фонарь исчез, пение возобновилось. Начал за пивала. За ним поочередно вступили остальные. Последний – старуха. Я словно унесся далеко от Полинезии. Оттуда похоже, доводилось мне слышать среди с таким медвейцем поябло в Нью-Мексико. И все наши археологи подтвердили мое впечатление. Как только песня кончилась, я вынес блюдо с сосисками, заранее приготовленное стюардом. Исполнители встали и, взяв блюдо, скрылись во мраке. Мы увидели, что птицы-человеков изображали дети. Через некоторое время вернулся с пустым блюдом бургомистр, чрезвычайно серьезный, с венком из папоротника. и обратился к нему с шуткой, смеясь, похвалил редкостный спектакль. Но бургомистр даже не улыбнулся. «Это очень старинный обряд. Древняя песня каменотесов», — объяснил он. Они обращались к своему главному богу Атуа. Просили, чтобы им сопутствовала удача в предстоящей работе. В бургомистре, в песне и ее исполнении было что-то особенное, из-за чего я чувствовал себя неловко и неуверенно. Это был вовсе не спектакль, чтобы развлечь себя или нас. Пасхальцы выполнили своего рода ритуал. Ничего подобного я не наблюдал в Полинезии с тех самых пор, как почти 20 лет назад жил у старика Те тетуа уединившегося в долине Уйя на фотохиве. Жители Полинезии давно расстались со стариной, разве что выступят в глубинных юбочках для туристов. Музыка песен и плясок обычно сочнена не имя, а когда островитяне рассказывают предания, это чаще всего пересказ вычитанного в книгах белых путешественников. Но маленькая ночная церемония явно не была придумана для нас, Мы ее увидели лишь потому, что заказали у них статую. Я нарочно попробовал вызвать бургомистра и его людей на шутку, однако не встретил поддержки. Педро Атан спокойно взял меня за руку и сказал, что все было всерьез. Эта древняя песня обращена к Богу. «Наши бредки заблуждались», — продолжал он. «Они верили, что Бога зовут Атуа. Мы-то знаем, что это неверно, но не будем их порицать». Ведь их некому было учить тому, что знаем мы. Затем весь отряд, большие и маленькие, покинул со своим снаряжением культовую площадку. Они отправились в одну из пещер Хотуматуа, чтобы там переночевать. На другое утро мы поднялись в каменоломню Рану Здесь мы застали бургомистра и еще пятерых линнухих. Придя задолго до нас, они собирали древние рубила. Сотни таких рубил, напоминающих огромный клык с конусовидным острием, лежали на полках и по всему склону. На балконе, где я ночевал, была незаметная снизу большая ровная стена, которая образовалась, когда древние воятели врубились в гору. Здесь-то мы и задумали возобновить работу. На стене еще с прежних времен остались следы от рубил, словно длинные царапины. Наши друзья длинноухие с самого начала ясно представляли себе ход работы, У стены были сложены в ряд старые рубила. Кроме того, каждый поставил возле себя наполненный водой сосуд из высушенной тыквы. Бургомистр все в том же венке из папоротника бегал взад-вперед, проверяя готовность. Затем он, где вытянутой рукой, где пятью сделал замер на скале. Очевидно, знал пропорции по своим деревянным фигуркам. Нанес рубилом метки, все, готово. Но... Вместо того, чтобы приступать, он вежливо извинился перед нами и зашел со своими людьми за выступ. Предвкушая новый ритуал, мы долго с интересом ждали, что теперь последует. Но вот каменотесы, не спеша, с важным видом вышли из-за выступа и, взяв по порубилу, заняли места вдоль стены. Очевидно, ритуал уже совершился за выступом. Держа рубила, словно кинжал, они по знаку бургемистра запели вчерашнюю песню каменотесов и принялись в лад песни «Стучать рубилами по скале». Удивительное зрелище. Удивительный спектакль. Правда, в ней не доставало характерного голоса старухи, но гулкие удары рубил возмещали этот пробел. Это было так увлекательно, что мы стояли будто загипнотизированы. Постепенно певцы оживились, весело улыбаясь. Они пели и рубили, рубили и пели. Особенно горячо работал пожилой долговязый пасхалец, замокавший шеренгу. Он даже приплясывал, случайно напивая. Тук-тук-тук. Гора твердая, камень-камень. Маленький камень в руке тверже. Гора поддается. Тук-тук. Наверное, стук разносился далеко над равниной. Впервые за сотни лет на рану Арараку... Снова стучали рубила. Песня смолкла, но не прекращался пересток рубила в руках шестерки длинноухих, которые возродили ремесло и приемы работы своих предков. След от каждого удара был не ахти какой. Пятнышко серой пыли и все. Но тут же следовал еще удар, еще и еще. Глядишь, и пошло дело. Время от времени каменотесы сбрызгивали скалу водой из тыквы. Так прошел первый день. Куда бы мы ни пошли, всюду к нам доносился стук с горы, где лежали окаменевшие богатыри. Когда я вечером улегся спать в палатке, перед глазами у меня стояли смуглые мускулистые спины и врубающиеся в гору острые камни. И в ушах звучал мерный стук, хотя в каменоломне давно уже воцарилась тишина. Бургомистр и его товарищи, смертельно усталые, спали крепким сном в пещере Хотуматуа, Старуха приходила к нам в лагерь и получила огромное блюдо с мясом, да еще полный мешок хлеба, сахара и масла, так что длинноухие наелись до отвала перед сном. На другой день работа продолжалась. Обливаясь потом, пасхальцы рубили камень. На третий день на скале вырисовывались контуры истукана. Длинноухие сначала высекали параллельные борозды, потом принимались скалывать выступ между ними. Все стучали и стучали, забрызгивая камень водой. И без конца меняли рубила, потому что острие быстро становилось круглым и тупым. Прежде исследователи считали, что затупившиеся рубило просто выкидывали, потому да в каменоломне валяется такое множество рубил. Оказалось, что они ошибаются. Бургомистр собирал затупившееся рубило и бил, словно дубинкой, одним по-другому, так что осколки летели. Смотришь... Рубило уже опять острое, и было это на вид так же просто, как чертежнику заточить карандаш. И мы поняли, что большинство целых рубил, лежавших в каменоломне, были в деле одновременно. У каждого воятеля был целый набор. Вдоль средней по величине пятиметровой статуи, вроде нашей, могло разместиться шесть человек, поэтому сразу можно было делать много истуканов. Сотни другой каменотесов было достаточно, чтобы развернуть обширные работы. Но многие статуи остались незавершенными по чисто техническим причинам задолго до того, как оборвалась работа в мастерской. Где-то воятелей остановили трещины в породе, где-то твердые, как кремень, черные включения не давали высечь нос или подбородок. Так нам открылись тонкости работы каменотесов. Но больше всего нас занимало сколько времени – Нужно, чтобы вытесать статую. По расчетам Раутлидж хватило бы и 15 дней. Метро тоже считал, что камень мягкий и обрабатывать его куда легче, чем думает большинство людей. Правда, 15 дней ему казалось маловато. Очевидно, оба они допускали ту же ошибку, что мы и многие другие, судя о твердости породы по поверхности изваяний. Чувство благоговения не позволило нам последовать примеру первых испанцев, которые прибыли на Пасхе. Они решили, что истуканы глиняная и ударили по одному из них киркой так, что искры посыпались. Дело в том, что под выветренной коркой камень очень твердый. Тоже можно сказать о породе на защищенных от дождя участках горы. После третьего дня работа пошла медленнее. Длинноухие показали мне свои скрюченные в кровавых мозолях пальцы и объяснили, что, хотя они привыкли день-деньской орудовать топором и долотом, у них нет навыка, которым обладали древние воятели, вытесывавшие Моаи. Поэтому они не могут, как их предки, много недель подряд поддерживать высокий темп работы. Мы уселись поудобнее на траве и занялись расчетами. У бургомистра получилось, что... Две бригады, работая по на весь день, управятся со статуей средней величины за 12 месяцев. Долговязый старик подсчитал, что нужно 15 месяцев. Билл, проверив твердость породы, получил такой же ответ, как бургомистр. Год уйдет на то, чтобы вытесать идола, потом его еще надо перенести. Интереса ради, наши скульпторы вытесали пальцы и наметили лицо. Потом отполировали барельеф стертой пемзой, оставленной древними воятелями. Вечером того же дня, посадив Аннет на плечо, я вместе с Иван пошел через долину в пещеру к Длинноухим. Они заметили нас издалека. Когда мы подошли, они сидели, занятые каждый своим делом, и, плавно покачиваясь из стороны в сторону, напевали песню о Хотуматуа. Эту старинную песню хорошо знали все пасхальцы, а мелодия ее была такой же захватывающей, как наши популярные песенки – Мы с удовольствием слушали, как ее пили тогда в деревне, но здесь, в пещере самого Охоту Матуа, она нам понравилась еще больше. Даже трехлетняя Аннетта запомнила мелодию и полинезийские слова, и теперь она принялась подпевать, приплясывая вместе с двумя местными гномиками, которые выскочили из пещеры. Мы с Иван пригнулись, вошли и сели на циновку рядом с потеснившимися ноухимя. Они были страшно рады гостям. Расплываясь в улыбке, бургомистр поблагодарил за хорошее угощение, которое им ежедневно посылал наш повар, а особенно за сигареты, самое дорогое для них. Он и еще двое из бригады, вооружившись топориками, напоминающими кирку, трудились над обычными деревянными фигурками. Один из них вставлял деревянному страшилищу глаза из белых окульих позвонков и черного обсидиана. Бабка-стряпуха плела шляпу. Остальные просто лежали, покусывая соломинки и глядя на вечернее небо. Над костром у входа в пещеру висел черный котел. «Ты когда-нибудь отдыхаешь?» – спросил я бургомистра. «Мы длинноухие. Любим работать. Всегда работаем. Я по ночам почти не сплю, сеньор», – ответил он. «Добрый вечер!» – произнес чей-то голос. «Этого длинноухого мы и не приметили сразу. Он перестроился на подстилке из папоротника в темной нише в стене». «А что, уютные у нас здесь?» Нельзя было не согласиться с этим, но я как-то не ожидал, что они сами придают этому значение. Начало темнеть. Из пещеры мы увидели горизонтально парящий в небе лунный серф. Старуха поставила вверх дном старую жестяную банку. В дне была вмятина, а во вмятине плавал в бараньем жире самодельный фитиль. Это подобие старых каменных светильников давало удивительно яркий свет старик сообщил нам, что в старину никто не зажигал огня ночью, боялись привлечь врагов. «Зато воины приучались хорошо видеть в темноте», — добавил брукемистер. «А теперь мы так привыкли к керосиновым лампам, что в темноте почти слепые». Одно воспоминание родило другие. «Да и тогда они не так спали». Старик лег на спину, раскинул руки, открыл рот и захрапел, будто мотоцикл. «Вот как они спали!» Он перевернулся на живот и собрался в комок, упираясь грудью в корень и положив лоб на сжатые кулаки, макушкой камня. В одной руке он держал острый камень. «Проснулся, вскочил и мигом убил врага!» Объяснил старик, и для наглядности вдруг стрелой метнулся вперед и набросился на меня с каннибальским воплем, который заставил Ивана взвизгнуть от неожиданности. Длинноухие покатились с успеху. Испуганные ребятишки прибежали посмотреть, что случилось, потом опять затеяли плясать вокруг костра, а длинноухие продолжали увлеченно вспоминать дедовские рассказы. «Ели тогда очень мало», — говорил старик. «А горячего и вовсе в рот не брали. Боялись разжиреть. В то время мы его называем «Хури Моаи» — «Время свержения статуи. Нужно было всегда быть готовым к битве. Это время так называли, потому что воины сбрасывали статуи, разнестил длинноухие в ниша. «А зачем они это делали? Ведь все длинноухие сгорели», – спросил я. Краткоухие сделали это назло друг другу», – ответил бургомистер. «Все принадлежало им. У каждого рода был свой участок. У кого на участке стояли большие статуи, те гордились. И когда роды воевали между собой...» Они валили статуи друг у друга, чтобы хорошенько досадить. «Мы, длинноухи, не такие боинственные Мой девиз, сеньор Контеке, не горячись!» И он примирительно положил руку мне на плечо, словно показывая, как надо успокаивать буяна. «А откуда ты знаешь, что ты длинноухий?» Осторожно спросил я. Бургомистр поднял руку и начал загибать пальцы. «Потому что мой дед, отец Хосе Абраханатан, Был сыном Тупутахе, а тот был Диноухий, потому что он был сыном Харе Кайхива, сына Аонгато, сына Ухе, сына Мотуха, сына Пеа, сына Инаке, а тот был сыном Оруроина, единственного диноухого, которого оставили в живых после битвы у Рва Ика. Ты насчитал 10 поколений, заметил я. Значит, кого-то пропустил, потому что я одиннадцатый сказал бургомистр и снова принялся считать по пальцам. Я тоже из одиннадцатого поколения, объявил голос из ниша, но я младший, Педра старший. Он знает больше всех, поэтому он глава нашего рода. Бургомистр указал на свой лоб и, хитро улыбаясь, произнес: У Педра есть голова на плечах, поэтому Педра предводитель длинноухих и бургомистр всего острова. Я не такой уж старый, но люблю думать о себе, как об очень старом человеке. Это почему же? Потому что старики умные, только они что-то знают. Я попробовал выведать, что происходило до того, как каурткухи истребили длинноухих, и началось время свержения статуи, но напрасно. Они знали, что их рот начинается с Оророины, а что было до него, никто не мог сказать. Известно, конечно, что длинноухие сопровождали Матуа когда был открыт остров. Но ведь то же самое говорят о себе короткоухие, и они же приписывают себе честь изготовления статуи. И никто не помнил, приплыл ли Хоту Матуа с востока или запада. Человек в Нише предположил, что Хоту Матуа приплыл из Австрии. Однако никто его не поддержал, и он отступил, добавив, что слышал это на каком-то судне. Пасхальцы предпочитали говорить о гораздо более реальной для них паре свержения статуи. Вспоминая передавшую его сородичей женщину с корзиной, бургомистер до того возмущался, что у него выступили слезы на глазах и перехватило голос. Видно было, что, невзирая на девиз «Не горячись», это предание переживет еще одиннадцать поколений. «Красивые люди были среди наших предков», — продолжал бургомистер. «Тогда на острове жили разные люди. Одни темные, а другие совсем светлокожие как вы на материке, и со светлыми волосами. В общем, белые, но они все равно были настоящие пасхальцы, самое настоящее. В нашем роду таких светлых было много, их называли «охотеа» или «световолосые». Да, у моей собственной матери и у тетки волосы были куда рыжее, чем у синьоры Кантики. «Гораздо рыжее», — подтвердил его брат ниша. «В нашем роду всегда, какое поколение не возьми, было много светлых». Правда, мы, братья, не рыжие, но у моей дочери, которая утонула, кожа была белая-прибелая, и волосы совсем рыжие. И Хуан, мой сын, он уже взрослый, и тоже такой. Он представляет двенадцатое поколение после Ороройны. Что правда, то правда. У обоих детей бургомистра волосы были такого же цвета, как Пукао тонкогубых длинных идолов, венчавших пасхальские Аху во втором культурном периоде. Предки сгорели на поике, истуканов свергли с Аху, но оружие волосы можно проследить, начиная от огромных каменных париков и от пасхальцев, описанных путешественниками и миссионерами, до последних потомков Роройны, ближайших родственников бургомистра. Мы и сами чувствовали себя чуть ли не световолосами длинноухими, когда выбрались из пещеры Хотуматуа и побрели через долину в спящий лагерь засиделись поздновато для Аннет. Несколько дней спустя я стоял вместе с бургомистром и смотрел на поверженных идолов на культовой площадке у нашего лагеря. Билл только что сообщил на Виннапу, что его рабочие пасхальцы, водружая на место выпавшую из каменной стены глыбу, применили какой-то необычный способ. Нет ли тут какой-нибудь связи с вековой загадкой, как в древности переносили или воздвигали огромные статуи? Применяя свой нехитрый способ, эти рабочие действовали уверенно, словно иного способа и быть не могло. Может быть, речь идет о приемах, унаследованных от предков. Вспомнилось, что я уже спрашивал бургомистра, как переносили статую из мастерской. И он тогда ответил тоже, что мне говорили все пасхальцы, и стуканы сами расходились по местам. Я решил снова попытать счастье. «Послушай, бургомистер». — Ты ведь длинноухий, неужели не знаешь, как поднимали этих великанов? — Конечно, знаю, сеньор, это пустяковое дело. — Пустяковое дело? Да ведь это одна из самых великих загадок острова Пасхи. — Ну а я знаю способ, как понять муаи. Кто же тебя научил? Бургомистр с важным видом подошел ко мне вплотную. — Сеньор, когда я был маленьким-маленьким мальчиком, меня сажали на пол и велели слушать... А мой дедушка и его зять, старик Порото сидели передо мной. Знаете, как в школах обучают, вот так и они меня учили. Поэтому я знаю очень много. Я должен был повторять за ними снова и снова, пока не запоминал все в точности. И песни я выучил. Он говорил так искренне, что я опешил. С одной стороны, бургомистр ведь доказал в мне что в самом деле кое-что знает. С другой стороны, я уже убедился, что он порядочный выдумщик. «Если ты знаешь, как устанавливали изваяния, почему же ты давным-давно не рассказал об этом всем тем, кто приплывал сюда раньше и расспрашивал жителей?» Решил я проверить его. «Никто не спрашивал меня», — гордо ответил брюгемистер, явно считая это достаточно веской причиной. Я не поверил ему и с опломбом вызвался заплатить 100 долларов в тот день, когда самая большая статуя в Анакине встанет на свой постамент. Я знал, что на всем острове нет ни одной статуи, которая стояла бы, как в старину, на своей Аху и не видать мне их стоящими. Безглазые идолы, временно установленные в глубоких ямах у подножия рано в счет не шли. «Условились, сеньор!» — живо отозвался бургомистр и протянул мне руку. «Я как раз собираюсь в Чили. Когда придет военный корабль, доллары мне пригодятся!» Я рассмеялся и пожелал ему успеха. Ну и чудак же этот, бургомистр В тот же день из деревни прискакал верхом ржеволосый сын бургомистра Он привез записку от отца, который просил меня переговорить с губернатором Чтобы тот разрешил ему и еще одиннадцати островитянам На время подъема большой статуи посидеться в пещере Хотуматуа в Анакине. Я оседлал коня и отправился к губернатору Он и Патер Себастьян только смеялись Слушая бургомистра, дескать, все это пустое бахвальство. Я и сам так думал, но, глядя на Дона Педра, который стоял перед нами, держа шляпу в руках, с дрожащими от волнения губами, решил, что надо держать слово. Губернатор дал письменное разрешение. Патер Себастьян посмеивался, мол, посмотрим, что выйдет из этой затеи. И вот бургомистр вместе с двумя братьями и другими потомками длинноухих по материнской линии Всего 12 человек Явились в лагерь Здесь они получили паёк После чего снова вселились в пещеру Хотуматуа На закате бургомиста пришел к нашим палаткам Вырыл в центре лагеря глубокую круглую яму а Затем удалился А когда спустилась ночь и лагерь объяла тишина Послышались, как и в прошлый раз Какие-то странные таинственные звуки Глухой стук и тихое пение Которое звучало все громче и громче Запевал требезжащий старушечий голос, нестроенный хор подхватывал припев. Лагерь проснулся, палатки озарились изнутри зеленым призрачным светом, точно огромные бумажные фонари. Все как один вышли наружу, на этот раз без фонариков. В прошлый раз мы усвоили, что пение должно происходить в темноте. Однако теперь мы увидели совсем другое представление. Пасхальцы украсили себя листьями и зелеными ветками. Кто-то покачивался в лад песни, кто-то приплясывал, топая, будто в экстазе. Старуха пела с закрытыми глазами. У нее был низкий, своеобразный голос. Младший брат бургомистра стоял в вырытой вечером яме. Потом оказалось, что в ней под плоским камнем лежал большие сосуды. От топота босых ног этот барабан издавал глухой звук, который усугублял впечатление, будто мы учутились в подземном царстве. Пробивавшимся сквозь стенки палаток к тусклом зеленом свете, мы с трудом различали призрачные фигуры, но тут из мрака вынурнуло стройное создание, и наши ребята сразу вытаращили глаза. Юная девушка в свободном светлом одеянии, босая, с длинными развивающимися волосами, прямая как свеча, впорхнула в зеленый световой круг, будто нимфа из сказки. Под пение хора и звуки барабана она танцевала что-то необычное, В ритме танца ничего не было от Хьюла, и она не вращала бедрами. Зрелище было такое прекрасное, что мы боялись вдохнуть. Сосредоточенная, чуть смущенная, гибкая, стройная танцовщица словно и не касалась травы своими светлыми ногами. «Откуда она? Кто это?» Придя в себя от неожиданности и убедившись, что это не сон, наши моряки засыпали друг друга Марианну и Эрорию вопросами. Уж казалось бы, они давно успели перезнакомиться со всеми местными красавицами. Может быть, ленухи прятали эту нимфу в какой-нибудь девичьей пещере, отбеливали ее? Выяснилось, что она племянница бургомистра, и по молодости лет еще не участвует в обычных танцевальных вечерах. Между тем, песня и танец продолжались, и мы смотрели как завороженные. Представление повторилось три раза. Мы разобрали только слова припева – В нем говорилось про Моаи, который будет воздвигнут по приказу Кантики на Аху в Анакине. Мелодия совсем не похожа на песни каменотесов, но такая же ритмичная и сжигательная. Наконец барабанщик вылез из ямы, и все длинноухие, шурша листьями, встали. Прежде чем они ушли, мы опять выдали им еды. Кто-то спросил их, не согласятся ли они спеть и станцевать какую-нибудь обычную хюлу. Но пасхальцы отказались. «Песни каменотесов еще куда не шло», — сказал бургомистр, — «но другие мелодии здесь не к месту, только серьезные песни годятся, они принесут удачу в работе, а другие они исполнят нам как-нибудь потом, не то предки обидятся и не будет удачи». Итак, мы еще раз услышали песни каменотесов, а затем ночные гости в шуршающих нарядах скрылись во мраке, вводя с собой нимфу в светом платье. Солнце только-только осветило мою палатку, когда я проснулся от звука шагов. Двенадцать длинноухих из пещеры пришли поглядеть на статую и прикинуть, какая задача им предстоит. Самой большой статуей в Анакине был плечистый верзила, который лежал ничком о нашей палатке. Коренастый крепыш 3 метра в плечах он весил тон 25-30. Другими словами, на каждого из 12 членов бригады приходилось больше двух тонн. Немудрено, что к на великана они почесывали в затылке. Впрочем, они полагались на бургомистра, а он невозмутимо ходил вокруг поверженного исполина, присматриваясь к нему. Старший механик Ульсен тоже поскреб в затылке, покачал головой и усмехнулся. «Да, если бургомистр справится с этим бесом, я скажу, что он молодец, черт подери!» «Ни за что не справится! Куда там?» Во-первых, великан лежал на откосе у стены головой вниз, во-вторых, 4 метра отделяли его основание от плиты, на которой он никогда стоял. Бургемистр показал нам небольшие коварные камни и объяснил, что этими камнями, вбив их под плиту, короткоухие повалили статую. Наконец, так уверенно и спокойно, словно он всю жизнь только и занимался подъемом каменных исполинов, Педро Атан приступил к делу. Единственным орудием пасхальцев были три бревна, потом бургомистр от одного отказался, ограничившись двумя, и множество камней, которые члены бригады собирали около лагеря. Остров Пасхи, в общем, без леса, и, если не считать рощи недавно посаженных эвкалиптов, но вокруг озера, в кратере потохшего вулкана Рано Као, стоят деревья, уже первые путешественники европейцы увидели там лес состоящий из Торо-Миро и Гибискуса. Так что три бревна пасхальцы вполне могли раздобыть. Хотя статуя зарылась носом глубоко в землю, бригаде удалось подсунуть под нее концы бревен. А с другой стороны, раскачивая бревна, повисло по 3-4 человека. Сам бургомистер, лежа на животе, подкладывал мелкие камни под голову статуи. Идол лежал как вкопанный, лишь изредка чуть подрагивал, уступая согласованным усилиям, 11 паскальцев. На первый взгляд никакого сдвига, но бургомистр продолжал манипулировать своими камнями. На место маленьких подсовывал камни побольше, еще побольше, и так час за часом. К вечеру голова исполина поднялась над землей уже на метр с лишним, опираясь на горку камней. На следующий день бригада вместо трех бревен использовала два, и каждой вагой орудовали по пять человек. Поручив младшему брату подкладывать камни, бургомистр занял место на стене, раскинул руки, как дирижер, и зазвучала громкая четкая команда. Этахи, руа, Тору! Раз, два, три, раз, два, три. Держать, подсунуть, налегли снова. Раз, два, три. Раз, два, три. Концы наг были подсунуты под правый бок великана, и он незаметно приподнимался. Сначала это были миллиметра, потом дюймы и, наконец, фута. Тогда бревна перенесли к левому боку из тукана, и процедура повторилась. И этот бок мелено-мелено поддывался, а свободное место тотчас заполняли камнями. Вернулись к правому боку, опять к левому, туда и обратно. Лежа ничком на груди камней, статуя поднималась все выше и выше. На девятый день груда представляла собой старательно выложенную башню высотой, До 3,5 с метров. Даже оторопь брала, как посмотришь на почти тридцатитонного исполина поднятого высоко над землей. Пасхальцы уже не дотягивались руками до верхнего конца бревен. Они дергали и тянули веревки, привязанные к вагам. А истукан еще не начинал выпрямляться. Мы еще не видели его лицевой части, ведь он лежал ничком на камнях. Того и гляди, кого-нибудь зашибет насмерть. Пришлось запретить Аннет подвозить в детской коляске камни для бургомистра. Только крепкие здоровые мужчины, будто какие-нибудь неандертальцы, тащили переваливаясь в тяжеленные булыжники. Бургомистр все время был на чеку. Придирчиво проверял положение каждого камня. Под весом древнего исполина некоторые камни крошились словно рафинад. «Положи, хоть один камень не так, и может случиться беда». Но все было тщательно продумано – Каждый ход точно рассчитан и взвешен. Затаив дыхание, мы смотрели, как пасхальцы с громадными каменюгами карабкаются на башню, цепляясь за неровности пальцами босых ног. Но люди были предельно собраны, и бургомистр ни на миг не ослаблял внимание. Все видел и направлял, не тратя лишних слов. Таким мы еще не знали Дона Педра. Мы привыкли видеть в нем кричливого, назойливого пустобреха. Наши ребята не взлюбили его за постоянное хвастовство и за то, что он очень уж дорого брал за свои фигуры. Пусть даже они были несомненно лучшими на острове. Но сейчас перед нами был другой человек. Уравновешенный, рассудительный, прирожденный организатор, доделенный к тому же недюжиной изобретательностью. Пришлось нам пересматривать свою оценку. На десятый день подъем статуи был закончен. Ее принялись также незаметно для глаза подавать ее основанием вперед к стене, на которую хотели поставить. На одиннадцатый день великана начали устанавливать вертикально, подкладывая камни под лицо, шею и грудь. На семнадцатый день в бригаде длинноухих неожиданно появилась морщинистая древняя старуха. На огромной плите, где готовился встать истукан, она вместе с бургомистром выложила полукруг из камней, величиной с яйцо. Это был магический ритуал. Статуя стояла наклонно в чрезвычайно неустойчивом положении, грязя перевалить через Аху и скатиться с отвесной стены вниз на пляж. Впрочем, с таким же успехом она могла повалиться в любую другую сторону, вместо того, чтобы стать вертикально на пьедестал. Поэтому бургомистр обвязал голову великана канатом, а от него протянул четыре растяжки к вбитым в землю толстым кольем. Наступил 18-й день работ. Несколько человек ухватили за веревку со стороны пляжа и начали тянуть. Другие притормаживали веревкой, которая была обмотана вокруг кола посредине лагерной площадки. Третьи тихонько подваживали бревном. Вдруг великан качнулся и прогремела команда «Держать! Крепче держать!» Выпрямившись во весь свой могучий рост, Истукан начал переваливаться с ребра на плоскость основания, и освобожденная от нагрузки башня стала разваливаться. Здоровенные каменюги с грохотом покатились вниз в облаках пыли. а Исполин твердо ступил на плиту и замер, плечистый и прямой. Он смотрел на наш лагерь равнодушный к переменам, которые произошли на культовой площадке с тех пор, как его сбросили с пьедестала. Весь пейзаж изменился с появлением этой могучей фигуры. Широченная спина была как ориентир, видимый с моря издалека. Мы, обитатели палаток у подножия стены, на которую взгромоздился истукан, не узнавали собственные обители на участке древнего охоты Матуа. Огромная голова неотступно следовала за нами, возвышаясь над палатками, будто старый норвежский горный тролль. Идешь ночью по лагерю, так и кажется, что тролль-великан сейчас вышел из роя звезд и занес ногу, чтобы переступить через излучающие зеленый свет палатки. Впервые после столетнего перерыва один из великанов острова Пасхи снова занял свое место на Аху. Приехали на джипе губернатора с семьей, патор и монахиня. Около лагеря стучали копыта. Все, кто только мог, спешили в Анакину посмотреть на работу своих односельчан. Гордые длинноухие разобрали башню, и бургомистр с достоинством грелся в лучах собственной славы. Он доказал, что знает ответ на одну из старейших загадок острова Пасхи. И разве могло быть иначе? Что не говорит он Педро Атан, старый мудрец, бургомистр острова, старший из всех длинноухих. «Только заплатите, он на всех аху установит статуи, и все будет как в старые добрые времена». Деньги, полученные в этот раз, он поделился своими помощниками. Но если ему доведется попасть с военным кораблем в Чили, он самого президента уговорит раскошелиться, чтобы встали все статуи. С 11 помощниками, действуя двумя бревнами, он поднял этого истукана за 18 дней. То ли еще будет, если ему прибавят людей и времени. Я отвел бургомистра в сторонку и, положив ему руки на плечи, строго посмотрел ему в лицо. Он стоял с видом прилежного школьника и выжидающе глядел на меня. «Дон Педро, бургомистр, может быть, теперь ты расскажешь мне, как твои предки переправляли статуи в разные концы острова?» – спросил я. «Они сами шли, пешком!» – отчеканил он. «Ерунда!» – воскликнул я разочарованно и не без раздражения. «Не горячись. Я верю, что они шли сами, и мы должны чтить своих предков». Они говорили так, но старики, которые мне об этом рассказывали, лично не видели, чтобы статуи сами шли. Так что, кто знает, может быть, тут применяли Миро Манго Эруа? А что это такое?» Бургомистр начертил на песке что-то вроде рогатки с перекладинами и объяснил, что из древесного ствола с развилком делали такие саласки. «Во всяком случае, на салазках доставляли большие каменные плиты для стен», — продолжал он. Из крепкого луба Хао-Хао делали канаты такие же толстые, как у вас на корабле. Я могу сплести тебе на пробу такой канат. И Миро Манга Эруа тоже могу сделать. Незадолго перед тем, по соседству с лагерем, один из наших археологов откопал статую, которая была полностью занесена песком. Так что Патер Себастьян они не знал и не метил ее. Судя по тому, что статуя была без глаз, ее бросили, не доставив к месту назначения. «Можешь ли ты со своими людьми протащить этого Моае по равнине?» Спросил я бургомистра, показывая на слепого идола. «Нет. Нужно, чтобы и другие тоже помогли. А они не станут. Тут даже всех твоих рабочих не хватит». Статуя была далеко не из самых больших, скорее ниже среднего роста. Мне пришла в голову одна идея, и с помощью бургомистра я купил в деревне двух здоровенных быков. «Длинноухие?» Зарезали их и изжарили мясо на камнях в земляной печи. Потом мы пригласили жителей деревни на пир, и в степи вокруг лагеря собралась тьма народу. Длинноухие осторожно убрали с печи слой песка, и показались распаренные банановые листья. Эту несъедобную приправу тоже убрали, и открылись целиком зажаренные туша. Толпа восхищенно вдыхала запах чудеснейшего в мире жаркого. Держа в руках громадные куски горячего мяса, гости расселись кучками на траве, а длинноухие разносили бататку кукурузу и тыкву. Все это парилось вместе с бычьими тушами в плотно закрытой земляной печи. Вокруг пирующих паслись на травке оседланные кони, гнедые и воронные. Кто-то забринчал на гитаре, зазвучали песни и смех, начались пляски. Тем временем длинноухие приготовили все, чтобы тянуть слепого идола. 180 восемьдесят веселых островитян со смехом и криками выстроились вдоль длинного каната, обвязанного вокруг шеи великана. Бургомистр в новой белой рубахе и клетчатом галстуке чувствовал себя героем дня. «Раз! Два! Три! Бам!» — канат лопнул. Мужчины и женщины громко хохоча покатились вперемешку по земле. Бургомистр смущенно улыбнулся и велел сложить канат вдвое. На этот раз истукан тронулся с места. Сперва короткими рывками. Потом, будто кто-то выключил тормоз, великан заскользил по земле так быстро, что помощник бургомистра Лазарь вскочил на голову статуи и принялся гикать и размахивать руками, как гладиатор на крестнице. Долинные колонны пасхальцев прилежно тянули. Громко кричат восторга, это так скоро, словно на буксире были пустые ящики». Через несколько минут мы остановили этот выезд. Было очевидно, что 180 плотно закусивших пасхальцев вполне могут тащить по степи 12-тонную статую. А на деревянных салазках, да если собрать побольше людей, можно было перемещать и куда более тяжелые изгояние. Итак, мы увидели, что с водой и каменными рубилами можно высечь статую прямо в горные толще, Было бы только время. Убедились, что при помощи канатов или на салазках можно перенести каменных великанов. Было бы вдоволь прилежных рук и крепких ног. Увидели, что истуканов замывают вверх, как воздушный шар, и встают на высокую стену, если только знать верный способ. Оставался один рабочий секрет. Как водружали громадный пучок волос на макушку стоящей фигуры. Впрочем, ответ напрашивался – Груда камней, которые подняли идола вверх, выселась вровень с его головой. Красный парик вполне можно вкатить наверх по этой насыпе. Или чем же нехитрым способом поднять вдоль стены. А когда и статуя, и парик оказывались на месте на Аху, башню разбирали. Дело сделано, и стукан поставлен. Загадка родилась только после того, как умерли воятели. Как же можно было все это сделать, не зная железа, кранов, машин? А ответ прост. На этот маленький островок пришли люди, которые в изобретательности и творческой энергии никому не уступали. У них не было войн и было сколько угодно времени, чтобы сооружать свои вавилонские башни на фундаменте древней традиции. Сотни лет не знали они никаких врагов на самом уединенном острове в мире, где соседями их были только рыбы и киты. Наши раскопки показали, что лишь в третьем периоде на Пасхе начали изготовлять наконечники для копий и другое оружие. Недалеко от палаток лежал здоровенный цилиндр из красного камня. Давным-давно его прикатили сюда из ломни на другом конце острова. Цилиндр проделал тогда путь в десяток километров, а теперь Бургемистр вызвался протащить его на катках оставшиеся несколько сот метров и увенчать им голову поднятого великана. Но в те самые дни, когда длинноухие поднимали идола, на место решенных нами загадок острова Пасхи явилась новая тайна. Все наши карты оказались перетасованными. И красный парик так и остался лежать там, где остановился передохнуть перед фидишным рывком. У нас появились другие заботы.